Глава девятая. Сорок митрополитов. Преисподняя небесная канцелярия. Шеф не собирался придерживаться придворных политесов. Он, конечно, знал, голос создал все живое на этой земле, в том числе и его, но логичнее этого не помнить, так как женщины забывают бывших любовников. Посему шеф для удобства считал, что создался сам и преисподнее вместе с ним. Он был в ярости и в принципе не желал выбирать выражений. — Меня задолбала твоя реклама, — вызверился шеф. — Сколько можно? — Веяние времени, — с флегматизмом ответил голос. — Думаешь, мне самому это нравится? Я иногда вспоминаю, как блаженствовал на земле один, и не приходилось себя рекламировать. — Никакого зла. Ни Пепси, ни героина, ни Бен Ладена. Шеф снизил градус, но позиции не сдал. — Ты и сам виноват в появлении героина. Он воинственно щелкнул по столу хвостом, как бы подтверждая свою теорию. — Создание Адама и Евы твоих рук дело? — Вот. Вследствие эволюции человека возник и ЛСД, и героин, и опиум. Рай — источник лузерства, а ты — бездарь. — Стыдно признаться, <смех> создавая что-то, никогда не знаю, что получится в финале. — Это и про тебя можно сказать, — отрезал голос. — Ладно, что произошло? Шеф набрал в легкий и горячий воздух ада. — В чистилище попали сразу сорок митрополитов из Москвы. Мне уже позвонили из транзитного зала, их всех готовят к депортации в преисподнюю. «Те, что против, собрали стихийный митинг. Скандал! Может, устроишь себе прямое включение? Там такое происходит!» Голос мигнул правым глазом. В небе, прямо под солнцем, образовался четырехугольник экрана. Справа и слева появились голубые колонки. «В эфире канал «Рай, только рай» или «РТР», — сказала с экрана ведущая. Красивая блондинка в белом хитоне с крыльями за спиной. Она вещала мягко и нежно, — Безобычной напористости говорящих голов. В раю не была принята агрессия. «По велению голоса нашего мы передаем репортаж из Чистилища, куда срочно отправлен святой мученик Валентин». Она поправила в ухе микрофон. «Ты слышишь меня, святой Валентин?» «Да, святая Епифания, и воздаю хвалу голосу», — сладко ответил Валентин, возникнув в квадратике экрана. Схожий с пирожным юноша, покровитель продавцов цветов и шоколада, в честь Коева отмечают праздник 14 февраля. Просим зрителей обратить внимание, сейчас мы покажем уникальную съемку. Камера бегом пронеслась по серым коридорам чистилища, отобразив сгоревшие танки, обломки упавших самолетов, затонувшие корабли и покрытые пылью завалы землетрясений». Новоявленные покойники сидели в транзитном зале, ожидая отправки в рай или ад. В конце коридора наблюдалась свара. Санитары растаскивали людей в черных платьях с высокими головными уборами, а те кричали, отчаянно сопротивляясь. «Я требую у голоса!» — вопил седой митрополит, отбиваясь от слуг чистилища. «С какой стати я в ад попаду? Я в КПСС с восьмидесятого года, то есть, ну, неважно, десять тысяч молебнов как штык отслужил!» Про матерь вас святую!» — орал его сосед толстяк лет сорока. «Куда вы меня тащите? Я же детскую площадку снес, чтобы храм чудный в Курске построить. Отойди, бесовская рожа, я тебе крестом так звездану!» За кадром послышался сочный удар. Митрополит исполнил угрозу. «Свечи, свечи подносите, братья!» — мощное гласисто неслось с заднего ряда. «Сейчас мы тут запалим все, устроим им Содом и Гомору, И еще удумали благость святую, добрых пастырей в преисподнюю ссылать!» Голос махнул рукой, блондинка улыбнулась, и экран исчез. «Так вот...» «Эти твои деятели мне в аду нахрен не нужны», — со злобой сказал шеф. «Чудесный сюрприз. Сидишь спокойно, а на тебя валится оптовая партия служителей добра. Город забит до упора. И рыцари крестовых походов, и папы римские, одни борджи со своим производством яда из ромашек просто задолбали». И набор патриархов от Константинополя до Румынии, и средневековые монахи-блудодеи. Голова кругом идет. Ладно, хоть Торквемада шашлычную открыл. У него фирменный кебаб-еретик. Пальчики оближешь. Но эти... Знаю я твоих митрополитов. Будут пытаться по ночам святую воду гнать, да тайные собрания устраивать. Как построить в аду царствие небесное? Забирай этих мудаков к моей бабушке. С пальмы на крышу беседки упал... «Кокосовый орех». «Интересное кино», — спокойно ответил голос. «А больше мне никого забрать не надо. Там у тебя сидит парень, который во время штурма крепости Безьер на вопрос, как отличить еретиков от католиков, ответил «Убивайте всех, голос на том свете узнает своих». «Вот он-то мне в раю будет кстати». «Или, может, папу Сергия Третьего». Этот симпатяка велел зарезать двух других понтификов, переселил своих любовниц во дворец и назначил внебрачного сына новым папой. А то давай оформим переезд в рай патриарха Иакима, благословившего казнь сожжения старообрядцев в срубе. Всех скопом буду рад видеть. Они такие милые. Шеф смущенно кашлянул, но сдаваться не собирался. «Старик, меня шокировало, что они прибыли такой толпой!» — признался он. — Это дикая проблема. Твои служители, как попадут в ад, им сам я не брат. Хм, хуже только свидетели иеговы. Ходят, на все брезгливо смотрят, пальцы щепотью держат. А? Да ужас! Раствори меня, святая вода! И да, я понимаю про Иоакима или Сергия, но сегодняшние-то чем тебе не угодили? Культурные ребята, кучу голды носят, стиль, как полагается. Может, передумаешь? Голос посмотрел на небо. Там парил воздушный шар с его изображением, въезд во врата Ярушалаема верхом на осле. Осел был взят из Шрека, и голос сразу подметил, делая коллажи, ангелы не слишком стараются. «Я тебе уже говорил», — заметил голос, сделав упор на слово «уже». «Они меня подставляют. Всем прихожанам твердят о моей персональной скромности» несчастном осле и учениках в рубище. Но при этом почему-то нет никаких объяснений, отчего лично им нельзя слезть с Мерседесов и жить попроще, а не на десять тысяч баксов в месяц. — Однако, — усмехнулся шеф, — у меня есть люди, что работают чисто за идею. Я в курсе, что твои ангелы повязали двенадцать моих шпионов, включая британи Мерфи. Они вкалывали бесплатно. А вот слуги добра считают, что творить добрые дела без джакузи в квартире — западло. Голос стандартно пропустил подколку мимо нимба. — Чтобы войти в рай, надо вести себя прилично, — сообщил он, и шеф сморщился, словно проглотил лимон. — Пропуск на небо зарабатывают уходом за больными детьми в хосписи, а не освещением автомобилей. Я уж не говорю, как они золотом завесились. Обожают блестящие побрякушки. Смотрю на них. Впечатление, что я вождь папуасов». Шеф выпустил дым из ноздрей. Он уже понял, разборка бесполезна. «Это просто кошмар», — пожаловался он в пустоту. «Я представлял ад культурным местом. Сюда попадают шлюхи, серийные убийцы, взяточники и другие приличные люди». Визовый режим в раю превратил город в балаган. Я отвел для служителей религий целых три квартала, но придется расширять, давка, как у селедок в бочке. Надел маску, прогулял с по улочкам как-то в сумерках. Копыта от горя разболелись, давление подскочило. И есть от чего. Пьяные бенедиктинцы сшиблись стенка на стенку с шитами Шаха Аббаса. Мартин Лютер за вечерним чаем вылил варенье на Далай-Ламу, а сирийские жрецы дерутся с вавилонинами. Целые столетия одно и то же разбираются, у кого бог лучше. Молодым и глупым я думал, что люди помирятся, когда умрут. Чего им делить? Но нет. Смерть — лишь повод бить друг другу морду вечно». Голос мысленно сочувствовал шефу, но показывать это не стал. Прибой океана на чудесном песочном пляже настраивал его на философский лад. Из манговой рощи на лужайку, стуча копытцами, вышло стадо белых ягнят. — Мы все выяснили? Тогда прощай. Мне пора творить добрые дела. — Может, поменяемся? — Без особой надежды спросил шеф. — Ты мне двенадцать шпионов, а я тебе сорок митрополитов от сердца отрываю, а? Что, есть шанс на перевоспитание? Тебя увидят, так сразу раскаются. — О, это ты напрасно так считаешь, — зевнул голос. — Они еще меня учить начнут, как надо управлять небесной канцелярией. Мне интриг среди ангелов хватает. — Я думаю, вообще прикрыть в рай лазейку для гастарбайтеров. Шеф накрутил кисточку хвоста на коготь. «Попробуй», — заметил он с мрачным сарказмом. «Я посмотрю, кто из праведников добровольно согласится говно убирать. Ты все же сообрази по поводу обмена. Я тебе на сдачу сто римских пап пришлю. А еще хочу сказать, по пофигизму ты все-таки Будда». — Вот теперь я это знаю. — Для кого-то определенно, Будда, — согласился голос. — А в чем проблема? — Да ни в чем. Прощай. Всего тебе плохого и ужасного. Положив трубку, шеф посмотрел на стену живого кабинета. Ее, словно бьющееся сердце, оплели синие жилы. — Прикольно. Голос даже не спросил, каким образом в чистилище попали сорок митрополитов. А ведь шеф точно знал, они не подавились просвиркой на праздновании Дня Рождения Главы Небес. Там произошел серьезный инцидент. Любопытно, но кто же убийца? Взяв пульт, шеф включил DVD-плеер. Это видео он уже пересмотрел двадцать раз — И оно ему нравилось страшно, практически до оргазма. На экране была отчетливо видна девушка, стоящая посреди роскошного зала отеля Хаят. Запись, сделанная камерами слежения, не отличалась четкостью, однако позволяла отследить огромные крылья, развернутые у нее за спиной. Закусив от ярости нижнюю губу, она палила из двух автоматов. Шеф приблизил изображение. Его внимание привлекла шея девушки. Что там такое на цепочке? Крест? Нет, кажется, кулон. А если сделать еще четче, увеличить во весь экран? Роза. Сломанная роза, бутон, который теряет лепестки. Он сразу вспомнил, где и при каких обстоятельствах видел эту эмблему. Оказывается, все сложнее, чем думалось, значительно сложнее.